Глава третья. Фантом. Следователь, будучи даже сотрудником столь важного учреждения, старался быть максимально вежливым, собратившейся в их ведомство дамой, ведь она, во-первых, была перенаправлена к ним по линии службы внешней разведки, во-вторых, являлась супругой профессора, негласного гения секретного проекта «Дубльфейс». «Добрый день, Вениамин Моисеевич. Я хотела бы знать, что стало с тем гражданином, которого арестовали по делу о шантаже меня?» Следователь после нескольких секунд молчаливого оглядывания посетительницы сказал. «Мы его не арестовывали, если вы опять об этом. Прошу прощения, в рамках процедуры допросили и отправили. И вы хотите сказать, что он сейчас на свободе?» – перебила она его резко. «У нас не было повода его задерживать», – не выразив мимика и тоном изменений, ответил инспектор по особо важным делам Следственного комитета. На такой ответ она, упершись в него яростно выпученными глазами, стала словно сканировать следователя своим взглядом. На лице появились морщины, придав ему возмущенное, еще более яростное выражение. Этот этап молчаливого общения длился уже секунд пять». Мы его направили на психиатрическое обследование. Видимо, не дождавшись всплеска эмоций, спокойно, как и прежде, ответил служитель закона, после чего их диалог снова перешел на этап молчания. Неизвестно, по какой причине молчала супруга покойного профессора, а вот молчание следователя, видимо, было связано со сказанным им далее. К сожалению, он скрылся. Теперь женщина еще и раскрыла рот. Инспектор же продолжал в своей безмятежной манере. Так как он больше не проявлял себя, не контактировал с вами, у нас не было повода его искать. Это же все-таки обязанность УВД. В виде рубеж всплеска эмоций у посетительницы, он поспешил прояснить положение. Извините, но он замялся предвидя скорый финал ее молчания. «Я вас понимаю, но...» Теперь он взял ноту молчания. «Согласитесь, не можем же мы арестовывать каждого, несущего всякую, извините, ахинею, на кого показал гражданин. И я уверен, и у УВД не будет каждого сумасшедшего искать». Неожиданно она высказалась спокойно, хотя в чуть повышенном тоне. Но «Он пришел и мне рассказал все, что знал мой муж. Все мои тайны». «То, что...» Она замолкла, оглянулась, да сказала уже потише. «Он никак не мог этого знать!» Следующая она и вовсе сказала шепотом. «А могли бы вы устроить мне очную ставку с так называемым «сумасшедшим»?» «Нет», — сухо ответил следователь. «А к чему это вы?» Она пристально, изучающе смотрела на него. Следователь невольно засмущался... Отвел взгляд. «Понимаете, у меня такое чувство, как будто я его... Как будто он... Не он». «Как это?» «Странное ощущение. Будто где-то я с ним уже встречалась». Теперь Моисеевич изучал ее мимику с немного изумленным выражением, о чем говорили слегка выпученные и немного раскосые глаза. «Я хотела бы пройти экспертизу, получить заключение эксперта». Зачем вам экспертиза? Было врачебное заключение. Во-первых, ваш муж работал в секретном НИИ АО «Заслон». Оттуда права выноса секретных материалов нет. Вам никто не оставил бы чип. Его сняли. Точно. У этого неадекватного точно не было. А то, что он какие-то бредни придумал, ну извините. Какие бредни? Он рассказал даже наши интимные тайны. Ну не знаю… Протяжно произнес следователь. «Может, ваш муж по пьяни что-то ему сболтнул?» После сказанного посетительница всполошилась. Маска возмущения снова появилась на лице. «Вы знаете, я очень недовольна вашим отношением!» «Извините», — в своей безмятежной манере произнес следователь. «Что я могу сказать? Это же предположение. Пришел неизвестный тип, что-то вам стал говорить». Вы почему-то считаете, он вас шантажирует. Чем он вас шантажировал? Он якобы донес до меня просьбу мужа, которую он сказал для страховки. Якобы он с ним контактировал непосредственно перед его загадочным исчезновением. Уж простите, загадочным исчезновением для вас. Для нас же все предельно ясно. Ясно? Все это вдруг. Мой муж не был агентом-конспиратором. О да, видимо слабо вы его знали. «Я бы вас попросила...» «Извините, извините, но он не мог знать события наперёд». «Однако мог же их «Что вы этим хотите сказать?» Следователь отвел взгляд в сторону, задумался. Действительно, профессор, о котором шла речь, был уникумом сам по себе. Уже в 26 лет он защитил диссертацию, в 31 получил учёную степень, В 32 стал автором революционной научной разработки в области нейролингвистического программирования. В 33 продемонстрировал метод инкубационного взращивания клонированного тела. В том же году метода записи сознания человека в цифровую форму. В 35 метода загрузки цифровой формы сознания в клонированное тело. В 36 получил зарубежный патент на свое изобретение. Который, к слову, продемонстрировал в нарушении устава закрытого НИИ на международной выставке современного вооружения. И никто не смог повторить его метод, изобретение, а может и открытие. Это являлось веской причиной санкционировать задержание ученого компетентными органами с целью выяснить, кроме прочего, знает ли еще кто-то секреты осуществленной им технологии. Ведь это меняло всю структуру бытия человека и человечества. Можно было клонировать себя молодого и, повторяя этот процесс, быть вечно живым. И даже больше, быть другим. Ведь сознание можно было загрузить в любое тело. Размышляя об этом, уперевшись взглядом в монитор, якобы анализируя услышанное от посетительницы, следователь уже хотел спросить, что это, как она, сделав секундную паузу, понесла дальше. «Просил обнулить все счета. Это как вообще? А у моего мужа были немаленькие гранты. А еще...» Она снова сделала задержку в пару секунд. «Выяснилось, ему почему-то перечислили очень большую сумму в валюте на его международный счет. Счет, о котором я и не знала. А этот тип знал!» «Это мы тоже вычислили, и постарались заблокировать всевозможные счета. Постарался успокоить ее следователь. «Вот скажите, пожалуйста, почему вы не приняли меры по задержанию этого шантажиста? И почему я не имею доступа к его счетам? А вы имеете?» «Доступ к вашим семейным счетам? У нас нет к ним доступа. Мы их заблокировали в рамках процедуры расследования». «Не к семейным. К офшорным и трастовым». «А вы уверены в их существовании?» «Простите, я все же веду расследование. Я должен спросить». Ее лицо снова переполнилось негодованием. Уверена ли я? А вот это что?» Она достала из сумочки весьма дорогого бренда лист-выписку с криптобиржи, где указывались два счета с двумя номиналами криптовалют. На одном значилось 20 тысяч единиц, на другом — 5 000. Желтым маркером были обведены суммы по курсу на момент снятия выписки. Увиденные суммы заставили следователя слегка смутиться, если не сказать больше. В силу своего положения, по уровню дел, которые ему приходилось вести, он сталкивался и с большими суммами. Но это ведь был служитель науки. Его пытливый и натренированный взгляд вычислил еще одну особенность. Достала дама документ из сумочки марки Hermes, а именно из «Мотэ Крокодайл Биркин», Которая была продана на аукционе примерно за 203 тысячи долларов. Подозрения в конспирологической составляющей в сценарии драмы Рембранта у него усилились. Раздумия ввели его в заторможенное состояние, из которого его вывел вопрос дамы. Уверена ли я, что теперь вы скажете? Откуда эти данные у вас? От вашего сумасшедшего, как вы изволите его называть. А с чего это он вам стал предоставлять такие данные?» «У него была специфическая просьба. Он же сумасшедший, как вы считаете. Давайте останемся в рамках тактичности». «Да уж, надо бы». «Какая просьба?» Она немного замялась. «Я слушаю вас. Вы же с какой-то целью ко мне явились», сказал в вопросительной тональности следователь, оценивая посетительницу пытливым взглядом. Она огляделась, скорее, по привычке. В кабинете никого не было. Чуть нагнулась к следователю и тихо сказала. «А у вас ведется запись?» «Нет, зачем? Пока не нужно. Если я буду вести запись, я должен вас предупредить. Вы что-то хотели мне сообщить?» «Да». «Слушаю». Она нагнулась еще. «Я все понимаю, но все варианты уже перебрала. Единственное, остался ваш...» Она интригующе помолчала. Теперь следователь невольно огляделся, посмотрел вопросительно на нее. Он просил разблокировать его компьютер, потом файлы генерации, ключей пароля, потом войти на его счета и перевести криптовалюту на счет, с которого можно их обналичить, или использовать как валюту в электронных платежах. «Хм, и чем же я могу вам помочь?» – спросил следователь, на секунду задумавшись. «Если даже я соглашусь, вы же понимаете, кому и что вы предлагаете?» «Безусловно. Я же сказала, я была на Озослон. Меня не пустили в его блок. Там же все заблокировано и опечатано, допуска нет. А у вас, может быть, вы же запросто можете получить разрешение на обыск?» «Конечно же. Это процедура расследования. Я уже там был». «Когда же? Могу я знать?» Спросила она с Толикой возмущения. «После того, как я устроил вам встречу с...» Следователь не стал продолжать, она все поняла. Женщина что-то еще говорила, он же отвлекся на свои размышления. У этого ученого была как бы вторая семья. Очень странная, если не сказать больше, относительно понятия «семья». По факту, никакой семьей она не была — По содержанию тоже относительно. Когда-то он прибегал к помощи суррогатной матери, однако эта самая мать объявила после родов, что ребенок умер, сама же малыша передала другой семье, людям, тоже нанявшим ее в качестве суррогатной мамы. Вот такой курьез. В процессе хождения в лабиринте следствия он обнаружил эти белые пятна его официальной биографии, как детали периферийной истории. Причем обозначились они при не менее курьезных оборотах траектории описываемой истории. Дама жила сама по себе. Ребенок, ничего не зная ни об истинной своей матери, ни об истинном отце, рос благополучно в семье, которая считала его собственным ребенком. Причем они ничего не знали об обмане со стороны суррогатной матери. Она оказалась еще та штучка. Перебрала многих, сопоставляла по группе крови и внешнему виду. Причем это был ее не первый опыт. Однако гений не был бы гением, если не разобрался бы в таком примитивном иллюзионе. Эту даму он заблаговременно устроил в роли ассистентки в лабораторию АО Слон. После такой фальши с ребенком, которую он, конечно же, не отбрасывал, ибо подозрения с годами все усиливались и усиливались, он решил одним ударом закинуть два шара в лузу. Заманив суррогатную мать в свою лабораторию, подверг ее воздействию ультразвука на частоте мозга, отчего она впала временно в бессознательное состояние. После вколол ей с помощью шприца микрочип в область гипоталамуса, интегрировал его в центральную нервную систему и уже без всяких расспросов и допросов мог знать, при помощи расшифровки исходных сигналов по своей методике, все, что хранил ее информационный ящик – мозг. Найти девочку было непростой задачей. Родители зачистили все следы, с помощью которых малышка в будущем могла бы узнать о процедуре своего зачатия и рождения. Однако и этот барьер был взят несостоявшимся отцом в течение пары лет. Найдя ее, он проявил недюжинную выдержку. Не давал себе знать несколько лет, наблюдал за ребенком со стороны. В итоге решил наделить и ее собственным изобретением. С этой целью разработал грандиозную постановку. Отец одной из подруг этой девчушки являлся аспирантом технического вуза. Ему он и направил предложение стать разработчиком одной из опций программы по вычислению механизма передачи сигналов по нервным клеткам. Предложение было оформлено с внушительной мантией. Ему предлагалось продолжить работы доктора биологических наук Чайла Хяна. Таким образом, он, как бы между прочим, вовлек его в экспериментальную программу, связанную с работой над чипом, который в действительности был уже разработан. Дальше, как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества, то есть искусство внушения и вожделения предстоящей знаменитости. Да и деньги не перестают творить чудеса. Дочке аспиранта была продемонстрирована маска виртуальной реальности с максимальным погружением в иллюзию. Разрешено было показать прикольную штучку подруге. Выбрав день, когда дети были практически одни, дистанционно была включена опция маски, которая излучала те самые инфразвуки, которые человеческий слух не воспринимает. А уже после того, как девочка отключилась, сымитировали ее падение. Как следствие, маленькая гематома вместе где вживили в нее такой же чип, конечно же с целью чистоты эксперимента, как поставил условие аспиранту наш гений. К слову его дочка заранее была предупреждена, что такое может случиться, можно упасть в обморок и тогда срочно нужно позвать папу. В итоге и она стала обладателем уникального чипа, хотя сама об этом не знала. Кстати и мадам, суррогатная мать, Тоже не знала об обладании таким наворотом. «Вот и оцените мое предложение», — прозвучало от дамы, что вывело следователя из раздумья. «Вы простите, конечно», — ответил он, не совсем понимая, в чем предложение. «Однако не смею вас больше задерживать. В результатах расследования вы будете проинформированы». «Что?» Она стала впадать в очередной приступ гнева. Следователь встал, подошел к ней и показал рукой на выход. «Вы вообще понимаете, что мне предлагаете? Еще при исполнении прошу вас выйти, иначе мне придется перевести вас в другой статус по расследованию». «Как? Вот и все, что вы можете сделать?» Теперь она сказала немного жалостливо. «Я вас обо всем извещу. Постараюсь помочь», — произнес он, растягивая слова посмотрев при этом на нее и чуть прищурив левый глаз. «А теперь идите по своим делам, а лучше домой, отдохните и, главное, никому не говорите о нашем диалоге и о том, что поведали мне. Ведь это все на основе диалога с помешанным, извините, но и вас могут причислить к этой категории». Она приоткрыла рот, хотела возразить. Он показал ей открытую ладонь на уровне ее лица, знаком говоря «молчите» и снова указал на выход. Женщина встала, не отрывая взгляды от него, сделав непонятные движения губами, пошла к выходу, задержалась у двери, посмотрела на следователя, получила от него кивок и вышла. По ее признанию, Она ожидала сигнала от следователя на встречу в неофициальном формате. Однако вместо этого получила сигнал «опять от того самого сумасшедшего» и нанесла очередной визит следователю с не менее гневным настроем. Чуть ли не с порога она заявила. «Хотела бы я знать, почему же все наши семейные счета обнулила ваша организация?» «Мы ничего не обнуляли. Мы арестовали счета временно». «Вы смотрели последние данные по моим счетам?» Слегка замявшись, Моисеевич ответил, «Нет, а что с ними?» Настороженно произнес он и стал вводить данные на клавиатуре перед монитором. «Так советую вам поинтересоваться», — снова переходя на возмущенный тон, заявила супруга покойного ученого. «На моих счетах, то есть на счетах моего мужа, нет денег», — с упреком произнесла она. «Хорошо, я поинтересуюсь этим. Не нервничать, пожалуйста. Я понимаю ваше состояние, но...» Он чуть замолк, пробежался по монитору, не поднимая на женщину глаз, медленно продолжил. «Я сделаю запрос, постараюсь выяснить, что произошло, и свяжусь с вами». После обоюдного молчания Моисеевич, не поднимая головы, взглянул на дамочку и снова стал изучать информацию в компьютере. Спросил также спокойно, не отрывая взгляда от экрана. «К вам никто не приходил, не спрашивал по другим каналам связи, не интересовался чем-нибудь, возможно, даже не связанным с данной ситуацией». «Мы будем теперь из меня делать пациентку-психдиспансера?» неожиданно отреагировала таким саркастическим вопросом она. «Я не имею доступа к счетам». «А вы имеете...» «Я вам не советую в таком тоне говорить сотруднику при исполнении. Вы, как минимум, не содействуете следствию», — заявил без эмоций следователь, и после нескольких мгновений ожидания, наблюдая за изменением ее взгляда не в лучшую сторону, срочно подытожил. «Давайте я выясню сперва, что с вашими счетами, а потом будем разбираться. Не волнуйтесь, все будет хорошо». Возможно, это сами банки перевели средства на разные счета во избежание мошенничества. Этим же вечером следователь разбирал ответы на запросы от банков и бюро кредитных историй. На лице его не было никакого изумления, хотя было чему удивляться. Все средства, которые загадочным образом оказались на анонимных офшорных счетах ученого, также загадочно исчезли. Удивление должны были вызвать и суммы, которые значились на счетах хотя ведущего специалиста закрытого научно-исследовательского объединения, но все же не олигарха. Для него он был обычным ученым. Хотя, возможно, и необычным. Профессор, который значился в разработке спецслужб под кодовым именем Рембрандт, являлся автором метода, естественно засекреченного, перевода испускаемых мозгом сигналов в процессе умственной деятельности, понимаемые визуально образы, проще говоря, перевода мыслей в слова и картинки. Уникальность метода заключалась не столько в этом, сколько в революционной методике обратной конвертации, то есть он мог текст и картинки записать в мозг, программировать его. По сообщению из банков, Со счетов были переведены все средства на международный трастовый счет, зарегистрированный на Каймановых островах. Странность была в том, что все делалось от имени владельца счетов с применением его кодов и паролей. Удивляться все-таки нужно было. Причина удивления должна была быть именно в том, что владелец счетов, вот уже как третий день, был мертв.